Но Надежда уже имела случай убедиться, что все составляющее грандиозного злодейства, организованного тибетским колдуном, работает как часы. «У него не бывает срывов и досадных случайностей, и вдруг случайная смерть». «Случайная смерть», — возразила сама себе Надежда, — «которую очень даже просто можно организовать». Уж если колдун заставляет делать людей такие жуткие вещи, то отравить несчастного Виктюка ему вообще не составило бы труда. Да, но каким же образом мертвый Виктюк сможет убить Павла Власова? Что-то тут не вяжется. Внезапно Надежда осознала себя, едущей на эскалаторе. Она огляделась и поняла, что это не ее станция. Вот до чего дошла она со своими размышлениями. Совершенно уже не соображает, где находится». Когда эскалатор поднялся наверх, она определила, что вышла на Петроградской. Слава богу, хоть по своей ветке не занесло ее на другой край города. Она вышла на улицу, намереваясь обойти здание и войти опять, чтобы спуститься вниз. Но вдруг какая-то непреодолимая сила буквально развернула ее и не дала войти в метро. Надежда остановилась и огляделась вокруг. «Все было как всегда». Площадь лежала перед ней, и сугробы старого снега казались синими в наступивших сумерках. Люди обгоняли ее, торопясь в метро, и только она, Надежда, как дура, стояла поперек течения и не могла тронуться с места. Тогда она отвернулась от дверей метро и потихоньку пошла прочь. Никто и ничто ей не мешало. «Так, — Так-так, — подумала Надежда, — и сколько еще мне предстоит так топать? Внезапно она развернулась и почти бегом кинулась обратно, но... Стоп! Не смогла тронуться с места. «Доигралась», — обреченно подумала она. «Либо я сама сбрендела либо со мной шутит свои шуточки тибетский колдун, а, скорее всего, и то, и другое вместе». Надежда отошла в сторонку, сделала вид, что ей что-то попало в глаза и достала из сумочки пудреницу. В маленьком зеркальце отражалась нормальная Надежда Николаевна Лебедева. Не было пустых неживых глаз и отрешенного выражения на лице. «И что же он от меня хочет?» — задумалась Надежда. «Не готовит ли он меня на роль убийцы?» «Глупости! Я же все соображаю. Однако уйти отсюда не могу. Так что выбора у меня нет, придется подчиниться». Ноги сами понесли ее дальше. Одним духом Надежда проскочила площадь и свернула на маленькую боковую улочку... Ну а дальше дело пошло быстрее. Проскочив примерно пять домов, она свернула в подворотню, пронеслась подаркой, краем глаза отметив, что в подворотню выходит массивная железная дверь, выкрашенная ярко-рыжей краской. Затем без остановки пролетела проходной двор и вошла в следующий. Там она остановилась перевести дух я ощутила себя уже поднимающейся по лестнице. Выглянув на ходу в грязное лестничное окошко, Надежда поняла, что вошла в угловое парадное. Остановившись перед темно-серой железной дверью, Надежда мысленно попрощалась сама с собой и решительно надавила кнопку звонка. Дверь открылась почти мгновенно, как будто кто-то стоял под дверью и ждал, когда она позвонит. На пороге стоял какой-то сгорбленный крошечный уродец, полустарик, полуребенок, с приклеенными к блестящему черепу реденькими светлыми волосиками. Посмотрев на Надежду маленькими хитрыми глазками, он отступил, приглашая следовать за собой, и почти шепотом проговорил «Пойдемте, вас ждут». И тут же засеменил по узкому темному коридору куда-то вглубь квартиры. «Постойте!» — окрикнула карлика Надежда, стараясь не отставать. «Почему вы думаете, что ждут именно меня? Откуда вы знаете, кто я такая?»